Алан Вокер, сотрудник третьего отдела Ми-6, был доволен. В службе он отвечал за группу русской орбиты, так назывался в Великобритании СССР, и входящие в него республики. Когда год назад в поле зрения службы попал некий Огнев, Алан, единственный из службы, кто, что называется, сделал стойку. Мужчина чувствовал, что парень не так прост, как может показаться, и не является обычным псом Сталина. Чем больше сведений собирала служба по распоряжению Вокера об Огнёффе, тем сильнее Аллан убеждался в своей правоте. И вот, когда пришла информация о разработке русскими ракет и торчащими из этой идеи ушей Огнёффа, Вокер сразу побежал к своему начальнику Хью Синклеру доложить об опасности, которая это может привести. Адмирал поверил Аллану, еще бы. Аргументов и данных в поддержку своего мнения Вокер собрал множество. Особенно произвело впечатление на главу службы то, что именно из-за политических реформ, написанных Огневым и продвигаемых им, у русских не произошло крестьянских бунтов. А ведь многие иные работники их службы и специалисты по Азии утверждали, что они предрешены. Сразу так и стали говорить, когда Сталин объявил об этой их коллективизации. Но не было. Вот это и не понравилось главе британской разведки. Первая попытка просто устранить опасного для корона человека провалилась. Принцип «нет человека, нет проблемы» в их службе считали оправданным и применимым. Увы, парень выжил. Но про него не забыли, правда, действовать Аллан решил тоньше. А тут и случай выпал удачный. Сталин неизвестно по какой причине словно забыл про своего цепного пса. И получилось найти подход и, главное, убедить действовать многочисленных недовольных из числа этой их проклятой партии, чтобы очернить парня. Замазать так, чтобы ни у кого не было и малейшего желания ему помочь. А если получится оторвать его от Сталина окончательно, это полный успех. Хотя на последний Вокер не сильно надеялся. Но вот посеять зерно сомнений у и так, подозревающего все и всех вождя русских, точно получится. Даже если парень выкрутится сейчас, потом постепенно можно будет вывести его из игры. Но первый шаг уже сделан. Теперь шар на стороне русских.